Я возражал. Но это же комедия, особый жанр. среди забавных героев картины Кудозов не должен выделяться своей унылостью и глубокомыслием. Он должен быть таким же, как все они. Исполнители обязаны играть в одной интонации, в одном стиле, в одном ключе, говорить на одном языке, языке комедийного жанра. Кроме соучастников все члены смехочной группы. Убедить я никого не смог. Но это было еще полбеды. Когда я приехал к Кильдинскому, он наотрез отказался играть роль Кутузова. Нет, нет, нет. во-первых, крошечный роль. почти эпизод. Несерьёзно для меня. А потом я значительно моложе, чем Кутузов был в 1812 году. Мне придется изображать старика, это может получиться не очень естественно. Но я понимал, что не найду лучшего исполнителя роли Кутузова для комедийного фильма. После урока с человеком ниоткуда» Я проверял себя очень тщательно. Но все опасения разбивались а логические выводы. И так ясно, только Ильин Эта убежденность подкреплялась еще тем, что я провел несколько кинопроб других очень сильных актеров, но результат не удовлетворял меня. Я принялся вести двойную игру, решил перехитрить всех, и руководство студии, и Ильинского. Ильинского я обманывал, говоря, что вся студия только мечтает увидеть его в роли Кутузова. На студии же я уверял, что активно ищу актера, снимаю Кинопробы, и выражал лицемерное сожаление, что подходящий кандидат еще не найден. А тут наступила зима, и пришла пора выезжать на зимнюю натуру. Вскоре натура стала уходящей, то есть снег принялся таять. И съемки находились под угрозой срыва. Я буквально умолил Ильинского сниматься. И не проинформировал руководство студии. свершил самовольный поступок, отснял эпизод, где Кутузов проезжает перед войсками. Но вскоре снег ставил совсем. Эту сцену переснять с другим исполнителем не представлялось возможным. Так я поставил студию перед свершившимся фактом. Пришлось смириться с моим выбором. Далее начались павильонные съемки, и тут Игорь Владимирович с самой ролью разошелся, понял, что несмотря на малый объем, она действительно очень значительно и с удовольствием ее играл. Уже во время первых репетиций я почувствовал, что артист угадан необычайно точно. Мне хотелось показать Кутузова не монументальным старцем с историческими жестами, а таким фильма в конце конца сороковых годов, а живым, лукавым стариком, человеком добрым и усталым. Это мне казалось и драматургически более верным. Если такого хитреца, который отбивал вокруг пальца французов, выгнал самого Наполеона, провела семнадцатилетняя девчонка, ситуация становилась действительно комедийной. Мне думается, Ильинскому эта задача удалась полностью. Его Кутузов обаятелен, хитер, мудр, добр, очень значителен и вызывает с моей точки зрения не только смех, но и любовь зрителя. Именно любовь Я чувствовала выжити зрителя, ох, как нелегко. Безупречная работа Ильинского убедила руководителя бас-фильма в правильности моего выбора. Но это было еще не все. Когда копию законченного фильма отправили в Министерство культуры, кинокомитета все еще не существовало. Сразу же начались огорчения и неприятности. До меня дошли слухи, что Министерство культуры считает, что я исказил и оклеветал образ великого полководца